Глава двадцать вторая. наш Нэш Оштон. Время играло не за меня. Я понимал, что чем дольше Лидия со своим лиром, тем больше вероятность того, что девушка примет их связь. Почему-то мысль о малышке в объятиях эльфа причиняла почти физическую боль. Демоны, разозлился я, отбрасывая хвостом небольшую подставку для газет. Как раз в этот момент в кабинет вполз Сарим. Опять психуешь. Значит, по всем вопросам ответы будут отрицательными, усмехнулся брат, еще сильнее раздражая меня этим. Ты пришел по делу или позлорадствовать? уточнил я, стараясь успокоиться. Я здесь, чтобы передать тебе приглашение матушки на семейный ужин. Ингерда она также жаждет видеть, хотя парень уже готов скрываться бегством при слове женщинам, шутил Сар. И кто же успел так довести бедного Инга? удивился я. О, -о, о Сцена знакомства Шина и твоего протежа стоила того, чтобы увековечить ее в летописях», – продолжал откровенно веселиться Сарим. «Ты меня заинтриговал. Я теперь жажду подробностей», – сказал я, наливая в себе и Сару коньяк в пузатые бокалы. «Вчера Шина пришла, чтобы рассказать тебе о том, что готова стать твоей парой», – ехидно сказал брат, внимательно наблюдая за моей реакцией. Несмотря на максимальный самоконтроль, я все же фыркнул и скривился, вызывая довольную улыбку Сара. Ну, не тяни, поторапливал я этого интригана, который с задумчивым видом подтягивал коньяк. Ах, ну да, как будто опомнившись, продолжил он. Иногда меня раздражала эта театральная манера брата, но чаще все же забавляла. Шина влетела в гостиную в облаке шелка и духов, сметая со своего пути шара вставшего. своей широкой грудью на защиту гостиной. Против воли на лицо наплыла ехидная улыбка. Мой дворецкий очень крупный наг, высокий, с внушительным разворотом плеч и широким бурым хвостом. Поэтому маленькая белохвостая ногиня, запугивающая своей активностью Лешара, выглядела наверняка призабавно. С громким криком «Я все равно войду!» Она буквально перелезла через вяло отбивающегося дворецкого и рывком развернула твое кресло». Куда, признаюсь честно, я специально усадил Ингерда. Снова сделал драматическую паузу, сар. «Не томи», — ёрзал на стуле я, представляя удивление бывшей любовницы. Дальше произошло нечто фееричное. Как всегда, не глядя, куда мостит свой хвост шина, уселась на Инга и оплела его ноги. «Весело перерекаясь со мной». «И что, Инг?» — не удержался я от вопроса. Парень затаил дыхание с выражением священного ужаса на лице стал дергаться, пытаясь освободиться из захвата. В этот момент шина сообразила, что уселась на кого-то не того, и, резко оборвав свою хитрую речь, повернулась к Ингерду. Сар снова замолчал, разжигая моё любопытство. «Сар, я тебя сейчас стукну, если не прекратишь издеваться. Рассказывай нормально». Потребовал я, теряя терпение, чем вызвал довольную улыбку брата. «Ладно, ладно», – рассмеялся брат. На несколько минут парочка застыла, с интересом осматривая друг друга. А потом шина буквально впилась в губы Инга поцелуем, а твой протеже снова начал активно вырываться. «Интересно, что это на нее нашло?» Шина хоть и немного легкомысленная, но не настолько... чтобы бросаться на первовстречного. Тем более человека. Ведь о существовании людей она могла и не знать, учитывая уровень ее образования. Удивился я. А это самая интересная часть рассказа. Начал сар, но продолжить не успел, так как дверь в мой кабинет распахнулась с громким стуком, ударившись о стену. Наша что, прекратите это немедленно!» кричал разгневанный Ингерт. Если честно, я впервые видел Азарнова легкого в общении парня в таком настроении. «Что именно прекратить?» – строго спросил я, саживая порыв молодого человека. «Это чокнутое! махнул в сторону двери рукой Инг. «Не дает мне прохода. Вечером я едва сумел выпроводить её из своих комнат. А утром она появилась, да ещё и не одна, а с группой поддержки из троих ногинь, которые наперебой мне рассказывают, как мне повезло Саше». Какая не Сашина чудесная и замечательная. Никакой я ей не шас, что бы это ни значило. И вообще, отправляй меня назад на Барим. Надоело мне ваше змеиное царство с сумасшедшими змеями. Шаас, говоришь? Обрадовался я. Надо же, не иначе игры богов. Если найти Саши для Нага было редкостью, даже во времена, когда два мира спокойно сообщались, то найти истинную пару для Нагинем практически миф. Исследователь внутри меня предвкушающе потирал ручки, в то время как Инг, что-то доказывая, выговаривал мне и активно жестикулировал. «Извини, Ингерт, но истинные пары священные, поэтому я не могу отправить тебя обратно. Боюсь, если ты уйдешь, то несчастная Нисашина умрет от тоски, а я стану преступником, разлучившим пару», — сокрушенно сказал я, не уточняя, что и без того не собирался отправлять его обратно. На сегодняшний день Ингерт является единственным доказательством моего научного прорыва по восстановлению междумирового портала. Жаль, конечно, что эльфы оказались такими снобами и до сих пор помнят обиды. Но может вооруженная до зубов, дипломатическая миссия поспособствует налаживанию хотя бы видимости отношений. Сай отчаянно нуждается в одаренных, поэтому мы просто обязаны найти решение этих двух проблем. Во-первых. Снижение рождаемости особых, а во-вторых, соглашение о разделении появившихся девочек между двумя мирами. Хотя в свете последних новостей нужно изучить сигма-поле Ингерда и поискать подобных ему молодых мужчин для образования пар с теми ногинями, которые не могут по разным причинам создать устойчивый союз с отечественниками. Как? Умрет. Из-за меня, что ли? ужаснулся Инг в полном смятении чувств. усаживаясь на диван. Мы не можем долго жить в разлуке со своей парой. Сначала девушка начнет тосковать, отказываясь от еды и воды. Потом перестанет двигаться, и в конце концов уйдёт серое предело. Хочу заверить, что представители нашей расы могут очень долго обходиться без воды и пищи. Поэтому смерть её будет очень медленной и мучительной. Решил добить я парня. Но как же так? Она ведь мне совсем не нравится, и хвост, этот ее, может, не сошина ошиблась, растерянно лепетал Инг. Маловероятно. Такими вещами, как как признание пары, не принято шутить. Нисса Сера не настолько легкомысленно, чтобы признать шасам первого встречного, тем более человека. Она происходит из богатого и уважаемого рода. Поэтому враг с тобой для нее мезальянс. Даже с учетом того титула и денег, что я тебе приписал. огорошил еще сильнее я парня. Сделав себе пометку «Обязательно проверить заявление шины». Прежде чем углубляться в исследование. И так ли сильно она тебе не нравится? Прямо совсем никак не волнует. В ответ на мой вопрос парень очень мило покраснел, прикусив губу. все таки Ингерт еще очень молод. И похоже, опыта общения с противоположным полом у него немного. «Но мы же несовместимы. У ней ног даже нет. А того, что между ними, тем более. Я все равно не смогу с ней. Ну, это... Мы с Римом очень хотели сдержаться, но, глядя на краснеющего и кусающего губы Инга, все же разразились громким смехом. «Чего вы ржете? Обиделся парень, явно пребывая в своем заблуждении о несовместимости человека с ногиней. «Уверяю тебя, Ингерт, несмотря на отсутствие ног, У есть все необходимое, чтобы вы могли быть близки. Если желаешь, я найму учительницу, которая расскажет и наглядно продемонстрирует тебе физиологические особенности девушек нашей расы. Но боюсь, что Нисашина после этого завяжет хвост узлом мне и той учительнице, а тебе оторвет место единения. Будет лучше, если она сама тебе все объяснит, когда придет время. Я предупрежу ее, чтобы была внимательна. «Максимально корректно», — сказал я, подавляя рвущийся наружу смех. «Нет», — горячо воскликнул Инк. «Не надо ей говорить. Лучше сами расскажите, что к чему, или покажите рисунки». «То есть сама вероятность интима тебя уже не смущает?» «Не смог Несихиничий ни царм». «Смущает», — признался парень. «Но смерти Несишини, тем более долгой и мучительной, я не желаю». «Она милая». «Хотя и сумасшедшая», – мужественно признался Инг, упрямо вздернув подбородок. «Мы с братом снова не сдержали дружного смеха. Хорошо. У меня есть подходящие картинки. Я расскажу и объясню, как тебе быть со своей Сашей». С глубоко скрытой завистью, заметной лишь мне, сказал Сар. «Каждый наг, даже самый циничный, мечтает найти свою пару». Брат просто не является исключением. Эта мысль снова вернула меня к переживаниям о Лидии. Я сделаю все, чтобы вернуть свою Саше».